Теперь дальше поехали, что? Разбираем конкретные виды поклонений. Какие конкретные виды поклонений запрещены? То есть всё это мы говорили, что в общем В общем, что виды поклонений запрещены. Теперь что? Посмотрим конкретные виды поклонения и посмотрим, призывал ли Пророк Славсон из Подвижники совершать эти виды поклонения конкретные виды поклонения на э, на чем? на местах захоронения. Первый вид поклонения какой? Намаз. Разберём про намаз. Первый подпункт темы, так, намаз – Намаз около могилы, то есть намаз человека, который совершает ее, около могилы, но не направляясь на могилу. То есть могила не спереди у него стоит. Внешне не похоже, что он ей поклоняется. То есть могила где-то здесь, рядом, сзади, справа, слева, но не спереди у него. Абусаид Аль-Худри, один из подвижников, рассказывал, что пророк, саллиллах сказал, «Вся земля является местом для намаза». Сказал, «Для моей общины». Для мусульман. Вся земля является местом для намаза. Вот смотрите, и иудеи, и христиане не молятся, кроме как церкви. Не совершают свои молитвы, кроме как церкви. Вот у нас же как? Вот мы едем, например, по трассе, и пришло время намаза. Что мы делаем? Выходим и прямо на дороге что? Намаз читаем и дальше едем. То есть почему? Потому что вся земля для нас сделана местом молитвы. И дальше пророк Солосаном сказал, кроме кладбищ и бани. Кроме кладбищ и бань. Вот эти два места, в них нельзя читать намаз. В банях намаз нельзя читать. И на кладбищах, видишь, пророк сам выделил. искал вся земля сделана для меня место молитвы, кроме кладбища и бань. Этот хадис приводит имам Абудауд, имам Ат-Тирмези, имам маджа И этот хадис является достоверным. Следующий хадис от Анаса Ибнумалика. То, что он сказал, что пророк Салаласам запретил совершать, совершать намаз конкретно между могилами мы сейчас конкретно разбираем намаз. Пророк Саласалам запретил совершать намаз между могилами. Ну, то есть вот заходить на кладбище, и там где-то между могилами намаз читать. Даже если ты не на могилу читаешь, но просто между. Запрещено. Хадис приводит имам Ат-Табарани, первый том 280, Баззар 4,41, Дая Аль-Махдиси Фильмухтара, второй том, 79-я страница. Все передатчики этого, этого сообщения сильные. Третий хадис относительно этой темы. Пророк Саласалам сказал, совершайте намаз в ваших домах, То есть, читайте в них сунну, читайте в них желательно намазы, и не превращайте их в могилы. То есть, не превращайте их в кладбище. Отсюда из этого хадиса мы что берем? Значит, могила не то место, где совершается намаз. Пророк Сваасан сравнил и сказал, не делайте свой дом, как могилу, там намаз читайте, сказал. Хадис по-другому, если сказать, что говорит, что говорит не превращайте свой дом на кладбище, в могилу, там намаз читайте. Пророкство сам сказал. То есть отсюда мы что берем? Что знаешь, на кладбище на могилах намаз не читается в своей основе и запрещается там читать. Хадис приводит имам Аль-Бухари, 1-й том 420, имам Услам, 2-й том 187, имам Ахмад 4511, 4653, 6045 и другие, от кого? От Ибн, Умара, от Ибн Умара. И большинство ученых взяли из этого хадиса запрет на совершение намаза на кладбище, как имам Аль-Бухари, Ибн Хаджр, имам Аль-Багави, имам Аль-Хаттаби другие говорили говорили о том, что из этого хадиса берется такое постановление. То есть, подводя итог, из этой хадисов берется запрет. То есть, харам. Харам. Вот на кладбище пойти и там читать намаз. Из этих хадисов берется, что это харам. Намаз кому читаешь, брат? Аллаху читаешь. Является харам на кладбище. В любом его месте. Независимо от местоположения могилы. Впереди, спереди, сзади, где ничего не сказано. Пророк صاح, сам не сказал. Ну, в боку там где может почти. Не, сказал вообще кладбище. Мест, места захоронений. Теперь вторая подтема. Намаз в сторону могилы. Прямо могила перед тобой находится. Или же недалеко от тебя, но впереди. Что сказано относительно этого? Абу Марсад Аль-Ганави слышал, как посланник Аллаха, саллиллаху саляма, сказал. Не совершайте намаз, повернувшись в сторону могил. Не совершайте намаз, повернувшись в сторону могил. И не садитесь на могилы, и не садитесь на них. Отсюда мы берем что? Что на могилу нельзя садиться. И сказал, что не совершайте намаз, повернувшись в сторону могил. Братья, из этого хадиса мы что берем? Запрет так? Не совершайте, пророк Савасим сказал, сказал. Теперь тот, который туда пойдет и будет совершать. Кто он будет? Тот, который не выполняет приказ пророка. Точнее, тот, который что? Обходит запрет пророка Савасим. И не подчиняется запрету. И этот хадис приводит имам муслим Третий том, 62 страница и другие сборники Суннанов. Наступать, значит, тоже нельзя? Нет, наступать тоже нельзя. Более того, даже, брат, пророк, саламу однажды увидел одного человека, который ходил между могилами, и ходил он в сандалиях. И пророк, саламу сказал, о, такой-то, скинь свои сандалии. И он увидел, что это пророк, саламу и снял сандали Поэтому имам Ахмад никогда не заходил на кладбище в обуви. Понятно? Однако, брат, что у нас на кладбище хторится? Если ты зайдешь туда... Без обуви, что с тобой станет? Наши хладвища, это тайга, там, Субханула, там можно грибы собирать. Дальше. Из этого хадиса, из этого хадиса берется тахрим, то есть запрет на совершение намаза в сторону могилы, как сказал об этом, об этом имам Ан-Науи, один из ученых шафиитского мазхаба, и другие, естественно, тоже. <звы> Дойдем до этого, брат, не торопитесь. <звы> <звы> Но вы, народ, торопливый. Куда торопитесь, Субханула? Работать, что ли, Однако, брат, все это, то есть харам, Это только если человек поклоняется Аллаху, намаз читает Аллаху, тогда харам. Если же он думает, что если он там намаз будет читать, то ему какая то какой-то барракад от этого будет, тогда это уже беда, это не просто харам, это еще нововведение в религию. А пророк сам что сказал? Самые худшие дела это что? Вводить новое в религию. Дальше смотри. Если же он делает это, читает намаз в сторону могилы, делает это с целью возвеличить эту могилу, то есть у него есть братьев в сердце, почет к этой могиле. То есть он туда встал и хочет этим возвеличить, показать свое проявление внимания, почета, уважения этой могиле. Тогда что? Тогда, брать это явный ширк. Это уже явный многобожий год. То есть делает намаз для того, чтобы возвеличить и поднять уровень этой могилы в глазах своих и в глазах людей. Сказал шейх Али Аль-Кари в книге Аль-Миркад, 2 том, 372 страница. Делая шарх этого хадиса. Сказал, а если же тот кто совершает намаз в сторону могилы, имеет намерение оказать этим почет и возвеличивание этой могилы, самой могилы, или похороненного в ней человека хочет возвеличить этим, то становится неверным, этот человек становится неверующим, выходит из религии, братья. Поэтому неудивительно, что пророкство сам запрещал это много везде и говорил, что не совершайте намаз, повернувшись в сторону могил Теперь третий подпункт. Намаз в мечети в котором есть могила Вот у нас Ахамдля таких, я не знаю, есть или нету нет татарей. Иншаллах нету таких. А в аравских странах, таких как, например, Египет, братья, полно мечетей, в которых есть внутри могилы. То есть два способа есть. Либо была могила, на ней построили мечеть. О запрете этого мы говорили. Либо была нормальная чистая мечеть, но туда занесли могилу. То есть как бы вскрыли пол, закопали там праведника. И покрыли полом, например. Для того, чтобы... Баракатная была мечеть. Праведный человек, Аллах его любит, соответственно, в этой мечети намаз лучше. Что касается намаза в этой мечети, в которой есть могила. Что относительно этого пришло в шариате? Во-первых, пророк Саусам запретил возводить строение на могиле. Об этом и сказали. И привели на это много хадисов. Что Аллах это проклял их и так далее, за то, что они превращали и возводили строение на могилах. Дальше пророк Саусам запретил намаз на кладбище независимо, где находится могила. Сзади, сбоку, Также запретил намаз в сторону, в, мо, в сторону могилы в частности. Это то, что мы сказали. Дальше. Поэтому ученые говорят о том, что тот, кто нарушил запрет и прочитает намаз в такой мечети, где есть могила, то есть пророк сам запретил же на могилах читать, и если кто-то нарушит запрет, этот пророк и прочитает намаз в той мечети, где есть могила, то его намаз не действителен Батль ложный, не считается И его нужно перечитать в другом месте. Его нужно перечитать в другом месте, дома или в мечети. Или... То есть ты, например, пришёл в мечеть, знаешь, что здесь могила есть, и здесь прочитал фарз намаз. Фарз намаз. Мы знаем, что после того, как человек начитает, прочитает намаз, за этим следует, что два последствия. Первое то, что с него, с, с него снимается ответственность за этот намаз. В Судный день с него не спросят, почему ты не прочитал намаз. И вторая ему записывают ещё плюс награда за этот намаз. Так вот, брат, Если человек прочитал намаз в мечети, где есть могила, первое, с него ответственность не снимается за этот намаз. То есть он не считается. Почему, брат? Потому что он пошел делать то, что запретил пророк Саусан. И еще хочет, то, чтобы с него ответственность снялся. И второе, ему не только не записывается награда, а наоборот ему записывается за это что? Грех за то, что он нарушил запрет пророка. Человек не знает. Зашел. Дойдем. И этого мнения придерживались. То, что намаз в этой мечети баты ложный, недействительный. То есть не считается, то есть надо заново перечитать. Этого мнения придерживались имам Ибн Хазм, Ибн Таймия, Ибн Анкаем, имам Шаукани, Ибн Ахмад. Из современных имам Ибн Баз, шейх Усаймин и шейх Албани. Дальше. Имам Абу Ханифа, имам Малик, имам Аш-Шафи. Какое было мнение у них? Их мнение было, что намаз в такой мечети, где есть могила, считается, то есть ну засчитается человеку, но ему записывается грех за то, что он нарушил запрет пророка согласан. Вот теперь, брат, скажите мне, скажите мне, те, которые суфии сегодня в татари говорят, мы ханафиты, мы ханафиты. мы Ну, брат, какие вы ханафиты? Откуда вы ханафит Имам Абу-Ханифа вам конкретно говорит, что намаз на захоронениях, как в Булгарии, сказал, что даже если он засчитывается, мы не говорим сейчас, что это мнение правильное, мы говорим, что это мнение Абу-Ханифа. Даже что он засчитывается, но человек получает грех. То есть вы, получается, людей призываете к чему? В греху. Да. И еще говорите, что это ханафитский мазхаб, брат. Откуда это ханафийский мазхаб? Ханафийский мазхаб далек от этого. И, естественно, говорят, что аджира нет. То есть награды за это нет. Но есть грех за это. Теперь смотри. Мнение, если взять современных ученых. Ибн Бас имел относительно этого вопроса самое жесткое мнение. Он говорил, что намаз в такой мечети ложный в любом случае. Даже если человек не знал. Даже если человек забыл. Даже если человек... Не имеет больше нигде места прочитать намаз, кроме этого. И тот сказал, пусть выйдет, прочитает на улице, здесь пусть не читает намаз. Понятно. Это мнение кого? Ибн База. И также мнение постоянного комитета больших ученых э, сегодняшних. мне это. То, что намаз в любом случае ложный. Дальше мнение Шея Халбани какое. То, что человек, который прочитает намаз в этой мечети, его намаз не недействительный. Если он специально хотел прочитать намаз в этой мечети, если специально пошел в эту мечеть, чтобы читать там намаз, тогда его намаз недействительный. Или если есть другая мечеть рядом, там где могилы нет, и он все равно пошел сюда, то тоже намаз его недействительный. Потому что он мог выйти и читать в другой мечеть Так или нет? Однако, говорит, если же зашло время, или время намаза уже выходит, и он не нашел никакой другой мечети, кроме как там есть могила то тогда только в этом случае, что его намаз будет действителен. Что из шейх Альбани, грубо говоря, его мнение какое, что если есть выбор, есть выход, то ложный его, его ложный намаз в этой мечети. Он, если же выбора сказать. нет, если же выбора нет, тогда говорит, что действительно. Так это мнение шейха Альбани. По поводу улицы тоже мы можем сказать, что пусть выйдет на улицу. Ну, на да, есть, например, дождь, ливень и так далее. Ну, например, действительно выхода нет. Дальше что? Шейх Усаймин что говорил? У шейха Усаймина Третье мнение. Он говорит, если мечеть построена на могиле, то есть изначально была здесь могила, потом там построили мечеть, тогда, говорит, намаз в этой мечети ложный. Потому что пророк сам в хадисе что сказал? Строили, возводили строение на могилах своих праведников. То есть здесь, говорит, пришел непосредственно нарушение запрета, который пришел в хадисе. Если же говорит, могила была внесена в мечеть, то есть изначально ее не было, мечеть была построена на чистом месте, а потом туда чистой, я не имею в виду, что могила или кладбище это грязное место. Нет, в смысле чистая отширка от этих вещей. Если же она была внесена в мечеть, тогда, говорит, что намаз в этой мечети действительно. Это мнение шейха Саимина. В первом случае, говорит, если мечеть построена над могилой, в первом случае эту говорит, мечеть необходимо разрушить. Потому что она построена, идя в противовес запрету пророка согласия. Поэтому, говорит, эта мечеть должна быть разрушена. А во втором случае, если могила была внесена, эта могила, говорит, должна быть что? Выкопана обратно, чтобы ничего не осталось от нее. Вынесена и захоронена, говорит, айданнас. Среди людей, как обычно, люди должны быть похоронены. Где? На кладбище, там их место, могил И шейх Усаймин дальше говорит, если же вынос могилы, говорит, невозможен, из-за невежества людей, которые на тебя дунью всю поднимут, скажут, куда ты могилу нашу понёс? Тогда, говорит, что? То намазгает в ней тогда будет достоверный. Разрешается тебе читать. Если нет возможности, в другом месте, говорит, прочитать. Опять, видишь, все они говорят о том, что если только нет возможности найти другую мечеть. Но с условием, говорит, и то, ещё одно условие, что их у заместа, чтобы могила не стояла впереди мечети. То есть, вот здесь на хрибле, чтобы не стояла. Потому что это уже прямое, что идёт поклонение могилам. И поэтому среди учёных также есть разногласия, что говорят, что если человек не знал, что здесь есть могила и прочитал намаз, а потом ему сказали, что э, здесь могила есть в этой мечети. Ты в этой мечети что, намаз прочитал? Да, здесь могила же есть. и У учёных есть разногласия. Некоторые говорят, что надо ему перечитать намаз, даже если он не знал, не намеренно. А другие говорят, можно не перечитывать. Его намаз действительно, потому что он что? Не знал, что там есть могила. И смотрите дальше, братья. Это разногласие вопросе, вот в этом вопросе разногласий жесть небольшая. Кто-то говорит действительно, кто-то говорит, э, совсем действительно, кто-то говорит действительно с каким-то условием. Это брат всё разногласие относительно намаза, который человек читает без всяких задних мыслей. То есть не не думать, что в этой мечети какой-то барка есть это. То есть смотри, суфии, братья, реально говорят, реально говорят, что чем праведней был человек, тем награда за намаз в этой мечети больше. То есть, например, две мечети. В обоих захоронены праведники. Здесь был человек более правильный, чем здесь. Поэтому лучше, говорит, здесь читать намаз. Здесь награды больше. То есть, у кого вот такие уже мысли есть, то намаз батль без разногласий. Ни один ученый не говорит, что намаз в этом месте действительный. В том числе, кто имам Ибу Ханифа также. Теперь, что касается намаза джаназа. Джаназа-намаз. Можно читать на кладбище или нет? То основа, братья, основа этого, этого намаза, этой молитвы джаназа-намаза, то, что... Она проводится вне мечети, но во дворе мечети. В специально отведенном для этого месте. Вот, допустим, у нас мечеть есть же, да? Вон, у нее двор есть. Здесь должно быть конкретно, специально... Там есть место? Есть отведенное место. Есть, Раз, да? Где это? Ну, здесь. Здесь. Да? Ну, прекрасно, мы делаем сонную, иншалла. Я обрадовался, мне тоже награда будет, иншалла. То есть, видишь, но здесь никто наград... Здесь ни разу не совершают? Читали? А сон, а сон не увидят. А, понятно. <реш> Особо праведником. Заслуженно. Понятно или нет? То есть, основа этого намаза, джаназа намаза, что он должен проводиться вне мечети, но во дворе мечети, и это место должно быть специально отведено для этого. Как это было во время пророка Салаласа. У него было специально отведено место, где всякое джаназа туда приносили. Всякое, я имею в виду любое. Не в смысле всякое. В смысле любое джаназа, которое было, приносили туда. Однако, можно... Прочитать джаназу в мечети внутри. Прочитать джаназа-намаз в мечети внутри можно тоже. Потому что Аиша рассказывала, что над одним из подвижников пророк Саусом провел намаз в мечети. Однако это брат исключение из правил То есть большинство, и этот хадис приводится от Аиши в Сагих Муслим. Но основа его на улице, как мы сказали. А на кладбище джаназа не проводится. Не разрешено проводить джаназа-намаз на кладбище. Почему? А нас... Ибн Малик рассказывал один из подвижников, что он слышал, а, что пророк говорит, запретил молиться над джаназой между могилами. Запретил молиться над умершим человеком, что? Между могилами. Этот хадис приводит кто? Имам Ат-Табарани в Аусад, 2.81. С его иснадом Даяль Махдиси в Мухтара, 2.79, Ибн А'раби в первый 1 том, 235-я страница. Сказал Хайсами Му'джамов Завая, 3 том, 36 страница, что иснад этого сообщения хороший. И шейх Албани сказал, что у этого хадиса есть еще один подкрепляющий иснад, еще одна подкрепляющая цепочка, то бишь от того же Анаса ибн Малика. Также есть другие хадисы от Анаса и Ибн Малика, которые приводятся в сборнике Ибн Абишейба, который называется Мусанном, второй й том, 185-й страница. И приводят также Абубакр и Ибн Афрам. чтобы Это я все читаю, чтобы люди потом не сказали, где это все, откуда ты это взял. И другой хадис есть, также от Анаса, что он сказал, пророку не нравилось, чтобы вставали люди на молитву между могил. И все передачи это сообщения, передачи двух достоверных сборников, то есть Бухари и Муслима. Насчет этого понятно? Насчет намаза?